Глава четвертая. Подруги. О, нет! Она стойко перенесла кровопускание, да еще успокаивающе прижала меня к себе. Бедняжка, ты испугалась этих дураков-стражников. Потрогала дырки от когтей на лифе. И еще и вижу, что мое шелковое платье тебе не по вкусу. Никому оно в этом городе не нравится. Пожалуй, действительно, уберу его в сундук. Мы шли по узкому переулку, где пахло помоями, а под ногами валялись очистки. Летица разговаривала со мной. Это грело мне сердце. Хочешь, я возьму тебя к себе? Еще бы я не хотел. Насколько мог сладким голосом, я паркурлыкал полное свое согласие. — Не ворчи, — сказала она. — Не понравится — улетишь. Насильно удерживать тебя я не стану. Разве можно улететь от того, с кем породнился душой, глупенькая? — Как бы мне тебя, птичка, назвать? Она взяла меня в руки, повертела так и этак. Я снова закурлыкал, готовый принять любое имя. Но после того, как тебя величали каброном или трюком, особенно привередничать не станешь. И все же ее выбор меня потряс. — Я стану звать тебя Кларой, моя славная девочка, — объявила Летиция. — О, Боже! Неужели не видно по хохолку, по гордому рисунку клюва, по всей моей мужественной осанке, что я никак не могу быть Кларой? я издал крик протеста. — Ей нравится, — умилилась невежественная девица. — Ты даже пытаешься повторить свое новое имя. Клррр, Клрррр. Остаток дороги до гостиницы мы молчали. Не знаю, о чем думала моя питомица, а я пытался свыкнуться с мыслью, что отныне буду славной девочкой по имени Клара. Но в гостинице я сразу забыл о своей обиде. Едва Летиция поднялась в номер, и заперла за собой дверь, она повела себя весьма неожиданным образом. Рухнула на постель и громко разрыдалась. Это застало меня врасплох. Я не привык к слезам. Мужчины плачут редко. Обычно такое случается с пьяну. Я, разумеется, видал на своем веку рыдающих женщин, но Летиция плакала совсем не так, как они. Не на показ, не жалобно, не взывая к состраданию, а глухо, безнадежно, словно тяжесть мира стала для нее совсем невыносимой. Она рыдала от того, что не знала, как ей поступить, а кроме нее принимать решение было некому. Просмотрев всю ее жизнь, я знал, что плакала моя питомица очень нечасто. Когда это случилось в предыдущий раз? Я порылся в картинках из ее прошлого и удивился. Как? Всего одиннадцать дней назад? Я снова увидел дорожную карету, но она не ехала, а стояла. Над дорогой слепой дождь сменился туманом. Из него выскочили три темных силуэта и превратились в оборванцев. Судя по цвету мундиров, то были дезертиры из прусской армии. Один схватил за узду коренника, другой стащил с козел и ударил рукояткой сабли кучера, третий распахнул дверцу и гнусаво пропел «Вылезай, кошечка, ты приехала!» В ответ карета изрыгнула струю дыма, огонь и грохот. Разбойник упал, не вскрикнув. Остальные мгновенно исчезли в тумане. Молодец, девочка, думал я, слушая, как всхлипывает и стучит зубами Летиция. Не переживай, так ему и мы надо. Не стоит этот гнусавый твоих слез. Хотя она уж мне ли было этого не знать, плакала не из-за гнусавого, а из-за того, что мир устроен так ужасно. В предпоследний раз моя питомица плакала, когда пришло письмо из Сале. Это я уже описывал. А в предпредпоследний в тринадцатилетнем возрасте, из-за прыщика на лбу. Я и то плачу чаще. И если уж меня пробирает слеза, то не на одну минуту, как эту, Фройлайн, Потому что всего через минуту рыдания ее стихли. Она скрипнула зубами, сжала кулаки и села на кровати. Поглядела на меня, улыбнулась. Не знаю, что такого комичного нашла она в моем облике, но я не оскорбился, а обрадовался, что моя подопечная... Справилась с унынием и слабостью. «Бедняжка», — сказала Летиция, — «ты тоже напереживалась, надо тебя покормить». Она налила молока, накрошила бисквита. Ну что ж, мы, моряки, непривередливы, едали и не такое. Я вежливо опустил клюв в блюдце, чихнул. У меня от молока всегда чесотка в носу. «Солонинки бы с красным перцем, да глоток другой рома!» Кое-как я выбрал крошки, пока они в конец не размокли. Девушка наблюдала за мной. — Будем подружками, смешная птица? Мне сейчас очень нужна подруга. — Ах, где ты, моя Беттина? Кто — Кто-кто? Я прикрыл глаза. — Так, Беттина, Беттина. Книга жизни моей питомицы зашелестела передо мной своими разноцветными страницами и послушно раскрылась на нужном месте. Брюссельский пансион, куда маленькую Летицию сплавил папаша. Управляет им англичанка, обнищавшая гранд-дама из окружения свергнутого короля Якова. В пансион принимают дворянок-католичек со всей Германии и Фландрии. Учат манерам и идеальному почерку, а также языкам — английскому, французскому и латыни. Беттина фон Гетц — славная девочка, с кротким взглядом и утиной фигурой, дочка дорновских соседей. Все время, проведенные на чужбине, подруги неразлучны. Помните, я описывал сценку, как пансионерки глазеют на свадебный кортеж? Беттина тоже была там. Стояла рядом с моей, обняв ее за плечо, и мечтательно улыбалась. — Представим, Кларочка, что ты Беттина, — бодро сказала Летиция, сев передо мной и уперев локти о стол. — У тебя такие же круглые глаза. — Дай мне совет, моя рассудительная подруга. — Охотно. Советы — это как раз по моей части. Я кивнул, показывая, что готов слушать. Моя питомица прыснула, но сразу же посерьезнела. Вот тебе задачка. Желтолицый сморчок требует с меня 21 350 ливров до да 3000 за свои услуги, хоть теперь и не очень понятно, в чем они заключаются. 5000 цена выкупа, и знающие люди говорят, что еще столько же может уйти на бакшиш и непредвиденные расходы. Я же получила под заклад Теофельса от нашего сопливца 30 тысяч. Допустим, я поторгуюсь с Лефевром и насколько то собью цену. Но с чем останется отец, когда вернется из плена больной и измученной? Ни дома, ни денег. Я обратил внимание на то, что в эту минуту она не думала о себе и своем будущем, только об отце. Благородное сердце. Между тем Летиция продолжила свое размышление вслух. Все эти соображения на одной чаше весов. На другой лишь одна гирька, но зато золотая. Через каких-нибудь две недели корабль достигнет берегов Барбарии. Отец будет спасен, мы с ним никогда больше не расстанемся. И еще. Лефевр сказал, что капитана зовут Дезассар. Это одна из лучших фамилий Франции. У покойного Людовика XIII некий Дезассар командовал королевскими гвардейцами. Думаю, на человека из такого рода можно положиться. Но оживление тут же оставило ее. Вдруг я отдам им все свои деньги, а они меня обманут. Или даже не обманут, а просто отступят перед трудностями. Каких бы благородных правил ни был дезессар, для него мой отец — чужой человек. В лучшем случае капитан исполнит свои инструкции. Нельзя требовать от него большего. — Как же мне быть, дорогая моя Беттина? — Ты сама только что ответила на этот вопрос. — мысленно сказал я и кивнул в сторону окна. Но она не поняла. — Ты считаешь, я должна потолковать с капитаном и убедить его, что мой отец — самый лучший, самый драгоценный человек на свете? — Конечно, я сделаю это. Но я не красноречива и плохо умею взывать к состраданию. Ты всегда это говорила. — Да нет же. жалобить капитана корсарского судна — пустая затея. Я нетерпеливо топнул ногой. Желая разъяснить свою позицию, перелетел на подоконник и постучал клювом в стекло, за которым виднелась стена и торчащие над нею мачты. — Самой надо плыть, милочка, самой! С попутным ветром это всего лишь двухнедельное плавание пустяк. А уж если ты окажешься в соле, то не дашь кораблю уплыть обратно, пока мавры не отдадут твоего обожаемого фатора. — Вы меня не слушаете, госпожа Мюэнхли, — грустно улыбнулась летица. Вам интереснее смотреть в окно. Ведь вы мне не только подруга, но теперь еще и родственница. Нехорошо. Этого я не понял. Почему госпожа Мюнхли? В каком смысле теперь родственница? Очевидно, не все странички жизни моей подопечной запечатлелись у меня в памяти с одинаковой ясностью. Пришлось перелистнуть их вновь.